В середине декабря 1981 года до начала января 82 я с семьей жил в Севилье, сочетая рождественские каникулы со съемками фильма. Наш фильм рассказывал о месте Севильи в истории оперы. Идея фильма принадлежала мне, поскольку Севилья является местом действия многих опер, почему было не составить и не снять программу из этих опер? Я подкинул идею по Нелю, а он, в свою очередь, предложил ее в фирме Унитель. В Унитель оценили идею и попросили нас найти подходящего дирижера, способного справиться со столь непростой задачей. Мы обратились к Джимми Левайну, и он с радостью согласился. жан Пьер буквально обуревали интересные идеи. Арию Флористана из Фиделио он снимал на развалинах римского амфитеатра В Италике, за городом, вступление к этой арии он сопровождал рисунками Гои из ужасов войны. Дон Жуана, великого грешника, для которого не было ничего святого, он поместил на самый верх наиболее высокой башни Севильского собора, и оттуда Дон Жуан пел о своих победах. Финальный дуэт Кармен и Хозе Жан-Пьер снимал не около цирка, а внутри его, там, где проходила Карида, поскольку Кармен, как и Бык, вышедший на арену, не может избежать своей судьбы. В дуэте Фигара и Альмавивы из «Сивильского цирюльника» в том месте, где герои поддевают друг друга, я один пел обе партии. Все эти детали сделали программу очень содержательной и интересной. Разумеется, мне никогда не удалось бы осуществить свою идею без сотрудничества с таким поистине гениальным человеком, как Пуннель. Для всех нас это было прекрасное время. Как-то, когда Жан-Пьер, я и еще несколько человек из съемочной группы обедали в таверне неподалеку от Италики, к нам подошел старик, по всей видимости, постоянный посетитель этого заведения. Он присел к нашему столику и на сочном андалузском диалекте начал рассказывать Жан-Пьеру об испанской актрисе, которая когда-то тоже снималась в этих местах, И посещала ту же таверну. Жан-Пьер говорит по-французски, по-английски, по-итальянски и по-немецки, но испанским не владеет. Он долго слушал, улыбался, кивал, но потом обратился ко мне по-итальянски. «Пласида, наверное, я больше не должен улыбаться, иначе мы проведем в этой таверне целый месяц, а наш любитель страны так и не узнает, что я ни слова не понял из его рассказа». В другой раз солидат Бессерил, которая была тогда министром культуры Испании, и кое-кто из друзей неожиданно нагрянули к нам, чтобы посмотреть, как проходят съемки. Но начался страшный ливень, и в результате мы всей компанией засели в той же таверне. Вероятно, первоклассному ресторану Пришлось бы туго при таких обстоятельствах, но нашей маленькой таверне все было нипочем. Тут же заставили столы и вкусно нас накормили. В начале 1982 года в Гамбурге я спел два спектакля Луизы Миллер с Джузеппо Синополи, молодым итальянским дирижером, великолепно изучившим оперные традиции. К этому надо добавить, что он обладает... Прекрасным дирижерским темпераментом и чувством темпа. Джузеппе дает певцам достаточную свободу, но ту, которая не имеет ничего общего с ленью или беззаботностью. У Синополи все всегда тщательно спланировано и имеет под собой реальную основу. Синополи разделяет мои представления о роли слабой доли такта. Слабые доли в медленных ариях с легким оркестровым аккомпанементом должны быть слегка, совсем слегка растянуты для того, чтобы каждая фраза получила необходимый вес. В начале арии Рудольфа Луизи Миллер, например, у тенора четвертая пауза в конце каждой фразы. И если во время этих пауз, которые приходятся на слабые доли, Оркестровое сопровождение проскакивает в обычном темпе, нарушается чувство абсолютного покоя. Хоть это и общее место, стоит поговорить, что оркестр в таких случаях должен как бы дышать вместе с певцом, а дирижер обрести длинные руки, чтобы помочь оркестрантам почувствовать фразу «ведь оркестровой яме и подмосткам надо идти в одной упряжке». Когда спектакль ведет хороший дирижер, я не чувствую никакого напряжения, наоборот, ощущаю полную свободу, не пережимаю, пою мягко, не опасаясь, что меня заглушит оркестр, потому что объем звука, точно так же, как и темп, оказываются верно рассчитанными. 16 января в Нью-Йорке я принял участие в передаче «Прямая трансляция» из студии «8H». Передача посвящалась творчеству Каруза. На нее был приглашен Нью-Йоркский филармонический оркестр под управлением Меты. Волею случая эта телевизионная трансляция проходила в день 25-й годовщины со дня смерти Тосканини, и велась она из той самой студии, где много лет маэстро дирижировал симфоническим оркестром NBC. В Нью-Йорке в течение февраля и марта я репетировал, а затем выступил в первых спектаклях новой постановки сказок Гофмана. Кроме того, я пел в Норме, Богеме, Реквиеме, Верди и вместе с Татьяной Троянос принял участие в концерте. На благотворительном голоконцерте, который назывался «Вечер ста звезд», впоследствии его показали по телевидению, к моему списку Примадонн добавилась новая партнерша – мисс Пигги из Маппет Шоу.